Лошади пошли на тренировку люди вместе с ними, и конюшни опустели. Ворота не были заперты, только вдвинуты засовы, поскольку неизвестно было, кто, когда и каким путем придет с тренировки. Конюх Двойницкого, который шел с круга к зданию конюшен, краем глаза заметил какого-то конмальчика, скорее всего Вангровской, пробегающего у входа. Конюху показалось, что мальчик вроде как выглянул посмотреть на лошадей на тренировке, а потом вернулся обратно, потому он и решил, что это мальчик Вангровской. Он выбросил мальчика из головы и занялся своими делами. Мальчишка подождал, пока конюх Двойницкого скрылся из виду, огляделся по сторонам и дернул засов. Дверь легко открылась. Он скользнул внутрь, и если бы кто-нибудь посмотрел в лицо пареньку, то увидел бы на нем квинтэссенцию страха. Не закрывая за собой дверей, дико перепуганный парень пошел вдоль денников, читая клички лошадей. В руке у него был пластиковый пакет. Он дошел до денника Флоренции. Тот был открыт. Мальчишка еще раз огляделся и на цыпочках вошел. Почему на цыпочках, он и сам не знал. Ведь кругом никого не было. Никто не мог ни увидеть, ни услышать его. Он пробовал в стойле секунд десять, а когда выбежал, пластиковый пакет был пуст. Парнишка смял пакет и сунул за пазуху. Потом осторожно выглянул за ворота. Поблизости по-прежнему все было тихо и спокойно. Парень выскочил наружу, закрыл за собой ворота и задвинул засов. Руки у него тряслись. Уже без оглядки он понесся вдоль стены здания, как спугнутый заяц, и замедлил шаги только метров через двадцать. Он был рядом с огороженным лужком, на котором пасся всего один конь. Тут же сидел на траве у столбика какой-то тип в огромных темных очках, заслоняющих пол лица. На носу у типа был прилеплен лист лопуха. Он даже не поднялся при виде паренька. Паренек подошел к типу. Они перекинулись двумя фразами и обменялись. В руки типа с лопухом перешел смятый пластиковый пакет, а в руки паренька купюра. Тип ловким движением поднялся с травы, Парень развернулся, помчался прочь, словно за ним гнался сам сатана и пропал между конюшен.